Глава шестая. «Ты в моей власти». Когда другой человек командует, контролирует, доминирует и подавляет. Потому что я не могу с ней справиться. Потому что он просто невыносим. Потому что у меня внутри всё сводит каждый день, когда я жду его возвращения с работы. Это лишь немного из того, что порой приходится слышать от людей, испытывающих желание разобраться, действительно ли их отношения стоят продолжения. В поведении или характере их партнёра есть нечто такое, что угнетает, сбивает с толку, подавляет и делает жизнь в целом невыносимой. Всё это напрямую связано с властностью. Интуитивно каждый понимает, что отношения — которых один человек демонстрирует свою чрезмерную силу и власть, необходимо разрывать как можно быстрее. Но это не всегда просто. И об этом мы поговорим дальше. Сезон ураганов Вы когда-нибудь выходили на улицу во время урагана? Я — да. Ветер такой силы, что сбивал с ног, не давая идти в нужном мне направлении. Большую часть времени я сражалась с ветряными потоками, чтобы они не подхватили и не унесли меня в противоположную сторону. Я не стремилась подчинить себе стихию, а всего лишь хотела добраться туда, куда мне нужно было попасть. Но, похоже, ветер со мной не соглашался. Представьте, что вы влюбились в ветер до того, как он обрёл такую мощь и силу, пока он был тёплым и приятным тропическим бризом. Тоже можно сказать практически про все отношения. Редко кто демонстрирует истинную силу и власть в конфетно-букетный период. Девушки, завязывающие отношения с богатыми и влиятельными мужчинами почтенного возраста, отмечают, что в самом начале те умело скрывают суровый нрав. Они даже проявляют излишнюю чувствительность и заботу, насколько это возможно. «Всё выглядит идеально». но со временем ветер начинает усиливаться. Идеальной иллюстрацией является фильм «Гражданин Кейн». Когда обладающий деньгами и властью Кейн впервые знакомится с молодой и милой Сьюзан Александр, он ведёт себя крайне учтиво и предупредительно. Но девушка не успевает оглянуться, как тот начинает полностью контролировать её жизнь и всё, что в ней происходит. Когда я спрашиваю людей, застрявших в ловушке амбивалентности, о вещах, из-за которых они были бы счастливы разорвать отношения, вопрос власти всплывает довольно часто, в той или иной форме, даже если само слово «власть» никогда не произносится. Конечно, жизненный опыт людей варьируется в значительной мере, но рассказ одного из клиентов, на мой взгляд, прекрасно отражает суть с чем приходится сталкиваться огромному количеству людей. Мои друзья напоминают, как несколько лет назад я признался им в своём желании жениться на весьма властной девушке, и уверен, так и было. Но Гвен оказалась слишком крепким орешком для меня. Она на всё реагирует крайне эмоционально, иногда эти эмоции выливаются в ярость или сумасшествие. К тому же у неё всегда припасён Джокер в рукаве. Я хочу сказать, она может закатить сцену на людях, чтобы добиться желаемого, или заставить меня почувствовать себя полным ничтожеством, если вдруг я хочу чего-то, что не хочет она. И Гвен всегда готова привести массу аргументов в свою защиту, так что большую часть времени я ощущаю себя полным идиотом из-за того, что вообще завёл с ней разговор». Жизнь с подобным человеком может изматывать и деморализовать. Но когда вы находитесь в ловушке амбивалентности, порой крайне сложно разглядеть, когда человек пересекает черту дозволенного, превращаясь из кого-то, с кем просто сложно общаться, в того, с кем находиться рядом, практически невозможно. Именно непонимание, где проходит граница, Незнание, что вы имеете полное право на установление приемлемых для вас рамок, удерживает вас в состоянии неопределённости. Именно с этим мы попробуем разобраться, чтобы в итоге вы смогли ясно увидеть, является ли власть и сила вашего партнёра чертой характера, с которой вы можете мириться, как это делает большинство, Или она представляет собой крайне отрицательный фактор, избавление от которого в результате разрыва сделает вас по-настоящему счастливым человеком. Предлагаю начать с примера, который задаст эталонные рамки для анализа и принятия последующих решений. История Розмари. Розмари и Винни обратились ко мне за помощью из-за нежелания Винни, прислушиваться к желаниям и мнению Розмари. По их собственному определению, это был типичный случай взаимоотношений крайне невнимательного мужчины и женщины с высокой эмоциональной восприимчивостью. Но поведение Винни больше напоминало каток по укладке асфальта, поэтому мне было непонятно, как можно слишком эмоционально реагировать на это. Наверное, любой, кто управляет успешным рестораном, должен уметь заставлять людей делать необходимое. Когда Винни было что-то нужно, он получал это. Когда ничего не было нужно, ничего не происходило, в принципе. Он был живым олицетворением природной стихии. Розмари мирилась с этим какое-то время по вполне очевидным причинам. Винни был типичным мужчиной, думала она. А что можно ожидать от мужчины? У него достаточно денег, чтобы жить в своё удовольствие. Бизнес был невероятно требовательным, и Вин не мог получить всё, сославшись на то, что так нужно для ресторана. Он умело пускал пыль в глаза супруге, обращался с ней уважительно, как с настоящей леди, умной, образованной, с хорошими манерами. Уважение, которое могло улетучиться сразу, как только она рискнула бы бросить ему вызов. Более того, Розмари работала бухгалтером, и бухгалтерия ресторана была также на ней, что автоматически превращала Винни в её босса. Дилемма женщины заключалась в следующем. Был ли Винни просто решительным и напористым бизнесменом, с которым не просто, но который вёл себя так из-за слишком требовательной работы? — Или в его характере скрывалось что-то ещё? Какая-то потребность, какое-то стремление, превращающее его в своеобразного Гитлера, неспособного спать спокойно, пока последняя Польша на карте не будет порабощена? Был ли Винни служителем ресторана или диктатором в её жизни? Был ли шанс, что когда-нибудь он позволит ей дышать свободно? Вот пример того, насколько Винни подавлял Розмари. Один инцидент, наиболее ярко передающий истинный характер супруга, особенно запомнился. По ходу терапии мы посвятили один из совместных сеансов тому, чтобы Розмари смогла наглядно продемонстрировать мужу, что их отношения выстраивались исключительно вокруг его желаний и полностью игнорировали её. Возможно, всё было иначе, Но именно так она себя чувствовала. Винни пытался спорить. «Ну, мы даже сексом не занимаемся, если ты этого не хочешь». «Я не обвиняю тебя в изнасиловании», — ответила Розмари. «Я просто хочу сказать, что ты всегда побеждаешь». И я не говорила о сексе, хотя даже здесь всё зависит от твоей усталости и напряжения, от настроения, от графика работы... от твоего умения пробудить во мне чувство вины, от твоего решения, когда интим будет, от того, что я чувствую себя ужасно, если вдруг начну первое. Видишь, тебе даже сейчас это удалось. Мы говорим о сексе, хотя я вообще не хотела затрагивать эту тему. Ты реально обладаешь такой властью надо мной, чтобы заставить говорить о сексе, когда я вообще не хотела? Проблема в том, что ты всегда получаешь, что хочешь, и когда хочешь. Может, Винни просто не хотел выглядеть плохо в моих глазах, однако внезапно решил узнать всё, что делал не так. Розмари согласилась и выплеснула наружу целый список случаев, когда тот подавлял и контролировал её. Они затронули практически все аспекты жизни, начиная с того, что у них до сих пор не было детей, хотя Розмари очень хотела… не заканчивая тем, что Винни вмешивался даже в её работу. С глаз мужчины будто спала пелена. Он выражал искреннее раскаяние. «В следующий раз просто попроси меня быть менее напористым», — сказал он, «и я буду стараться сдерживаться. Хорошо?» Розмари надеялась, что наконец удалось пробить эту стену. Ощущая себя в безопасности в терапевтическом кабинете, она сказала... «Хорошо. Когда мы выйдем отсюда, мы направимся прямиком домой, чтобы я успела переодеться, поскольку у меня встреча с новым клиентом». «Ты не возражаешь?» Винни был не против. Но позже я узнала следующее. В машине по дороге домой он начал настаивать, чтобы они заскочили в ресторан, чтобы проверить, как идут дела. «И потом, — сказал Винни, — тебе не нужно переодеваться». Розмари вдруг испытала ужасное ощущение, что он прекрасно осознавал собственные действия, и ему вовсе не нужно было в ресторан, а поехать прямиком домой означало победу жены. Винни был бесчувственной машиной, запрограммированной на то, чтобы не допустить этого любой ценой. Скрытая сила. Но действительно ли стоит ставить точку в отношениях только из-за того, что один из партнёров меняет достигнутые договорённости. Розмари задавала себе этот вопрос на протяжении долгого времени. Власть, подобно ветру, обладает уникальным качеством, остаётся сокрытой от глаз даже тогда, когда сбивает нас с ног. Стоит разобраться, почему она остаётся в тени, пока мы не выведем её на свет. Существует целый ряд причин, по которым порывы власти — продолжают прятаться внутри отношений, и почему мы храним их в секрете друг от друга и от самих себя. Власть против любви. Во-первых, власть является полной противоположностью самой идеи любви. Мы подспудно понимаем, что ей нет места в контексте этого чувства, как нет места сексу в контексте церкви. Когда два человека встречаются — Их крохотные сердца начинают порхать от счастья в облаках, как мысль о власти, тем более о реальности её проявления, может вторгаться. Нет ничего удивительного в том, что царство любви остаётся слепым к власти. Это весьма пугающая мысль. Если даже подумать, будто всё дело во власти, значит, любовь мертва, и я не допущу этого. Да. Мы оставляем за собой право бесконечно жаловаться на наших партнёров, даже называть их диктаторами и тиранами. Однако, если отношения выстраиваются на подчинении, думаем мы это уже не любовь. В мире реальных, а не идеальных вещей проявление власти в отношениях приводит нас к разочарованиям и сомнениям, заставляя задуматься о том, чтобы поставить точку. Власть и чувство стыда. Вторая причина, по которой проблема власти нередко замалчивается, это чувство стыда. Представьте, как должна чувствовать себя умная, компетентная, образованная женщина типа розмари, признавая невозможность противостояния контролю со стороны мужа. Если речь не о том, чтобы справиться с новорожденным ребёнком, подростком или начальником на работе, Во всех остальных случаях мы испытываем неловкость от признания собственной беспомощности. Более того, оказываясь в подобной ситуации, мы признаём собственное желание получить контроль и власть, что также выглядит несколько неловко. Но ещё больше говорило бы, что мы расписались под своей слабостью, а это уже унизительно. Вот почему мужчины сегодня не озвучивают факт, что жёны заставляют их почувствовать себя беспомощными. И женщины столь же неохотно спешат выставить себя в роли беззащитной жертвы. К сожалению, они оказываются под двойным ударом. Боясь признаться в собственной беспомощности, мы стыдимся признаться и в своей силе, в желании иметь власть, в стремлении к ней». Современный мир рисует образ женщины, обладающей особым даром к сотрудничеству и взаимосвязанности. Выражаясь простым языком, если женщина стремится к контролю и использует личную власть, она уже не является нормальной. И если стыдно быть беспомощной и при этом властной и контролирующей, единственная здоровая психологическая стратегия — попытаться выкинуть все идеи о власти и контроле из головы. Когда дело доходит до отношений, осложнённых проявлением власти со стороны партнёра, большинство не может разобраться, что же действительно происходит и что они вообще хотят. Однако есть и хорошие новости. Вы ничего не потеряете, если попробуете посмотреть в лицо существующей проблеме. Либо власть сделала отношения настолько токсичными, что будете счастливы поставить в них точку. Либо не испортила их настолько, чтобы доводить до разрыва. И тогда с огромной долей вероятности отыщите решение. Шаг номер семь. Властные люди. Как вообще власть вторгается в наши любовные гнезда? Всё очень просто. Её может заполучить любой. Единственный способ выстроить отношения, свободные от борьбы за власть, показан в фильме 50-х годов прошлого века «Марти», где главный герой и его друг спрашивают друг друга. «Чем хочешь заняться?» «Не знаю». «Ты чем хочешь заняться?» «Не знаю». «Ты чем хочешь заняться?» «Не знаю». «А ты?» «Думаю, вы уловили суть». а она заключается в том, что с первого дня вашей встречи вы с партнёром должны решить, что будете делать и как. Каждое принимаемое решение является благодатной почвой для борьбы за власть, поскольку за ним стоит вопрос, кто будет это делать и чьи потребности будут удовлетворяться в первую очередь. Вопросы власти возникают неизбежно, Когда решаете, куда пойдёте на первое свидание, что будете делать во время занятий сексом, кто имеет право повышать голос и при каких обстоятельствах, где проведёте отпуск, сколько денег будете откладывать, сколько ребёнок будет плакать перед тем, как вы возьмёте его на руки, как поздно вы можете прийти домой с работы, не предупредив, что задерживаетесь. Всё. Буквально всё является потенциальным источником борьбы за власть. Неудивительно, что люди ругаются в рамках даже самых здоровых отношений. В условиях грубого баланса власти каждый пытается отстоять свои права. Если посмотрите на то, как среднестатистические пары решают эту проблему, то увидите, что иногда они просто договариваются о разделении обязанностей. Один отвечает за оплату счетов, второй — за сексуальные отношения. Иногда решение принимается, исходя из удовлетворения потребностей каждого. Последнее слово остаётся за тем, для кого тот или иной вопрос является более важным. Бывает, договорённости являются результатом элементарного компромисса. Если один решает, что смотреть вечером в четверг, Второй выбирает программу или фильм для просмотра воскресенья. Порой решающим являются знания или навыки. Решение принимает тот, кто обладает большей компетенцией. Большинство людей используют целый ряд способов, включая ссоры, которые нередко обнажают существующие проблемы и демонстрируют интересы каждого. Некоторые не могут прийти к компромиссу вовсе. Это те, кого я называю властным и кто является главной причиной для разрыва отношений. Они отличаются. Если вы в отношениях с обычным человеком, вы оба боретесь за равноправное удовлетворение собственных потребностей. Если находитесь в паре с властным, любая ваша потребность будет расцениваться им как угрозой его силе. Вы не просто два обычных человека с обычными потребностями. Один из вас испытывает чрезмерную потребность во власти самой по себе. И в этой связи необходимо ответить на важный вопрос. Диагностический вопрос номер 7. Партнер стремится разрушить все ваши планы, даже если вы пытаетесь удовлетворить самые незначительные потребности, и из вашего опыта можете сказать, что любая ваша потребность признается ничтожной, И если вдруг получаете желаемое, это представляет собой настолько сложное испытание, что в итоге начинаете сомневаться, стоило ли оно вообще затраченных усилий? Здесь стоит о многом задуматься. Не спешите с ответом. Люди, переживающие проблемы в отношениях, очень легко могут разозлиться на партнёров и ошибочно принять человека с сильным характером за властного. Чтобы внести в данный вопрос ясность, предлагаю познакомиться с размышлениями далее. Размышления. Властные люди. Кто такие властные люди? Откуда они берутся? Что делает их такими, какие они есть? Включаем власть. Этап взросления властных людей характеризуется двумя основными нитями. Во-первых, они с детства окружены влиятельными родителями или членами семьи, которые в той или иной степени демонстрируют власть и силу. Они растут, понимая, проявление данного качества является единственным верным способом для выживания. С раннего детства они знают только одно правило — делай всё, что нужно ради победы. Их родители могут не демонстрировать власть напрямую. Она может выражаться в постоянной и чрезмерной эмоциональности. Может проявляться в форме ярости. Может отражаться в безумных поступках и действиях. Родители могут заставлять ребёнка постоянно чувствовать себя идиотом. Суть в том, что дети таких родителей очень скоро понимают. Любое сотрудничество в семье невозможно. Единственная альтернатива для выживания — это победа, или побег. Во-вторых, они растут в среде, где родители непреднамеренно демонстрируют им власть и учат их быть сильными. Дети наблюдают за ними и видят, что, поступая так, ты можешь добиться своего. И это знание даёт преимущество. Все мы стараемся подчеркнуть сильные стороны. Ум, обаяние, красоту, энергию и так далее. То есть, переходя во взрослую жизнь, мы стараемся развить в себе те качества, которые были даны нам изначально. Властные люди начали с того, что учились доминировать и проявлять силу. Они получили собственные уроки, поэтому сделали ставку на развитие именно этих качеств. Талант к игре. Властные люди привносят собственные черты и склонности в то, кем являются на самом деле. Правильно было бы сказать, что в древнем споре между природой и воспитанием верх одерживают обе стороны. Это особенно применимо к подобным личностям. Но их кое-что выделяет. Одна из таких вещей — талант. За долгие годы практики мне удалось поработать с немалым количеством людей в различных жизненных контекстах, где власть демонстрировалась с избытком, И талант к власти также легко различим, как талант к музыке среди участников школьной музыкальной группы. Любой работник в организации любого типа всегда точно знает, кто в коллективе обладает талантом к власти. Но существует ещё одна черта, выходящая за рамки наличия или отсутствия таланта к власти. Между способностью заполучить власть в определённой ситуации и способностью вовремя себя сдержать и отказаться от власти в конкретной ситуации. Сам талант к власти не превращает тебя во властного зверя, который является главной причиной разрушения отношений. Но если талант контролирует вас, если становитесь его слугой, тогда вы и те, кто находится рядом, должны быть готовы к серьёзным проблемам. Властные люди не в состоянии контролировать потребность в контроле. Реальность Опять же, существует реальность. В жизни людей есть определенные обстоятельства, которые заставляют их проявлять больше власти в отношениях, которую они никогда бы не проявили при других. Зачастую это связано с работой. Например, если партнер занят на работе, носящий безотлагательный характер, допустим, пожарный, или возглавляет отделение неотложной помощи в центре травматологии, Требования профессиональной деятельности настолько высоки, что ему легко получить всё желаемое, ссылаясь на работу. Но проблема заключается в том, что абсолютно любая работа с повышенным давлением, требованиями или трудностями может дать партнёру реальную власть в его стремлении получать всё. «Ты должна делать то-то и то-то, потому что мне это нужно для работы», «Ты должен перестать делать то-то и то-то, потому что это мешает мне в моей работе». Подобные вещи могут наложить отпечаток на любые отношения, и если вы связали жизнь с властным человеком, такое поведение лишь укрепляет его властные позиции. Существует широкий спектр вещей, которые дают человеку власть. Собственный бизнес, работа на руководящей должности в корпоративном мире, Политическая власть. Мир шоу-бизнеса или необходимость работать на двух весьма требовательных должностях одновременно, чтобы свести концы с концами. По этой причине в вашей жизни присутствует властный начальник. Даже если сам человек не является таковым, но при этом с подобным боссом, это всё равно, что состоять в браке с человеком, который любит командовать и подавлять». При определенных обстоятельствах даже беременность может превратить вас во властного человека, как это произошло в случае с одной моей клиенткой, с которой я работала и которая была замужем за членом какой-то банды. Он игнорировал ее и грубо обращался с ней на протяжении многих лет. И она поразилась, заметив, что с самого первого дня, как только узнала о беременности, удавалось получить все, чего только хотелось и когда». К сожалению, это закончилось ровно в тот день, когда она привезла здорового младенца из больницы домой. Крайне важно проводить разницу между внешними обстоятельствами, которые меняют динамику власти сами по себе, и стремлением властной личности использовать эти обстоятельства в своих целях для получения ещё большей власти. Власть порой определяется тем, что имеет для человека особое значение — Это может звучать странно, пока не задумаетесь. Допустим, вы решаете, что будете есть на ужин. Одному из вас совершенно всё равно, но для другого крайне важно. Он делает акцент на овощах, приготовленных особым образом, и, к примеру, исключает определённые молочные продукты из рациона. Угадайте, кто будет определять меню? Или кому-то всё равно, как вы занимаетесь любовью, Главное, чтобы это происходило в принципе. Но у партнера в голове целый список, что можно и чего нельзя. И если можно, то каким образом? Угадайте, чьё мнение окажется решающим. Один из вас с легкостью относится к вопросам воспитания детей. Второй верит в сложную систему правил и ограничений. Угадайте, чей голос решающий в данном случае? Любой может проявить исключительную власть и силу, когда речь идёт о вещах, важных для него. Но с таким человеком вы, по крайней мере, можете поговорить, насколько его заботы и беспокойство сказываются на динамике отношений. Властный, напротив, не просто проявляет беспокойство относительно конкретных вещей, но и использует свою так называемую обеспокоенность с целью получения ещё большей власти над вами. Эти примеры должны дать вам некое представление, с чем вы можете столкнуться в рамках отношений с властным человеком. С тем, кто буквально впитал жажду власти и контроля с самого раннего детства. Кто перенял подобное поведение от родителей. У кого есть определённый талант к установлению контроля. Кто готов пойти на что угодно, лишь бы заполучить их ещё больше. чьё стремление подпитывалось реалиями жизни на протяжении многих лет, кто буквально одержим теми или иными вопросами и никогда не позволит вам принимать самостоятельное решение. Для людей подобного типа вы вполне можете оказаться невидимкой. Властные люди в действии. Чтобы вам было проще отвечать на вопрос номер семь, Нужно для начала разобраться, состоите ли вы в отношениях с властным человеком. В случае с Розмари это очевидно. В случае, когда Винни настоял на поездке в ресторан, хотя прекрасно понимал, насколько важно для жены попасть домой, возможно, не важен сам по себе. Но он вскрыл проблему, с которой женщина сталкивалась на повседневной основе в отношениях. Ему было важно удовлетворить собственные потребности — Но ещё важнее — сохранить власть над женой. Поездка в ресторан была абсолютно ненужной, но властные люди борются за множество неважных на первый взгляд вещей. Тем не менее, они кажутся таковыми, когда мы акцентируем внимание на потребности в этих вещах. И данные вещи абсолютно необходимы с точки зрения потребности во власти. Проблема в том, что если вы сами не являетесь властным человеком, то можете понять потребности людей в определенных вещах, но вам будет трудно осмыслить чью-либо потребность во власти. Вот почему так сложно смириться с нуждами властного человека. И вот почему так трудно принять все происходящее с вами в рамках отношений. Теперь, предположим, вы живете с подобным человеком и пытаетесь заботиться о себе. Вам всего лишь нужно удовлетворить хотя бы часть потребностей, как в случае с Розмари, которая хотела попасть домой, чтобы переодеться. Однако нужно понимать, как работает разум властного человека. Если для них настолько важна власть, они не могут осознать, что кто-то мыслит иначе. Если они стремятся исключительно к власти, вы должны стремиться к тому же. Они всегда оценивают ваши поступки, вкладывая в них собственный смысл. Следовательно, Если их поступки направлены не на удовлетворение потребностей, а исключительно на сохранение власти, всё, что вы делаете ради удовлетворения своих потребностей, должно выглядеть как стремление утвердить собственную власть. По крайней мере, они видят это так. И если Розмари всего лишь пыталась создать пространство во взаимоотношениях, где она могла бы позаботиться о себе, Винни воспринимал это исключительно как борьбу за влияние. Он был похож на скорпиона, который жалит лягушку, перевозящую его на своей спине через широкую реку, и который тонет вместе с ней, ибо ничего не способен с собой поделать. Ведь он тот, кто он есть от природы. Точно так же властный человек теряет здравый рассудок в своём служении власти. Вместо того, чтобы отыскать баланс, и заставить отношения работать, он концентрируется на сохранении своей силы, разрушая всё вокруг. Давайте посмотрим, что может означать ваш ответ на вопрос номер 7. Думаю, вы уже сами догадываетесь, о чём следующая подсказка. Подсказка номер 7. Если партнер начинает чинить всевозможные препятствия всякий раз, когда вы пытаетесь удовлетворить свои даже самые незначительные потребности, если все ваши потребности игнорируются, а действия превращаются в настоящее испытание, в целесообразности которого вы в конечном счете сомневаетесь, в долгосрочной перспективе вы будете счастливы, если разорвете такие отношения. И несчастливы, если останетесь в них». В двух словах. Властные люди отравляют любовь. А если вы не до конца уверены, что речь о вашем партнёре? Конечно, вы не можете проникнуть в его голову, но можете наблюдать за его поступками и оценивать, как его поведение заставляет вас чувствовать себя. Признаки власти. Люди, стремящиеся к демонстрации власти, совершают целый ряд шагов ради её сохранения и укрепления. Вот лишь некоторые из них, поэтому будьте бдительны. Лучшая защита — нападение. Какими бы ни были ваши потребности, властные люди будут всегда утверждать, что с вами что-то не так. Они станут провоцировать в вас чувство вины и стыда, будут делать всё возможное, чтобы заставить вас почувствовать себя слабым или ненормальным. Будут высмеивать вас, заставлять чувствовать себя неполноценными. Они обвешивают вас всеми возможными ярлыками: слабак, невротичка, закомплексованная. Список бесконечен. Чтобы вы думали, будто любой, у кого схожие потребности, является таким. А поскольку я не такой и не хочу быть таким, значит, мне лучше отказаться от данных потребностей. Иногда подобную тактику не просто разглядеть с самого начала. Всё ваше внимание направлено на попытку понять, что с вами не так. Вам сложно сконцентрироваться на том, что в действительности с вами делает властный человек. Силовое дзюдо. Зачем идти по пути наибольшего сопротивления? Большинство властных людей знают о наличии возможности выиграть намного больше, соглашаясь с противником. Винни из нашего примера умело прибегнул к этому силовому приёму. Он усыпил бдительность Розмари, заставив её поверить, будто она получит то, что ей нужно, а потом застал врасплох, сказав, что ему надо быстро заехать в ресторан и проверить, как дела. Смысл данной тактики заключается в создании видимости и в позволении человеку поверить, словно он получит желаемое, хотя в действительности этого никогда не произойдёт. Пыль в глаза. Я не имею в виду лесть. Я говорю о сбивающей с толку, отвлекающей массе сложностей и путаниц, которые буквально обескураживают вас, переворачивают всё вокруг с ног на голову, заставляя согласиться с чем угодно, лишь бы выбраться из данного торнадо и оказаться в тихом и спокойном месте. На вас может обрушиться эмоциональный ураган, вихрь ругательств, политических лозунгов, интеллектуальных головоломок, шквал практических деталей и обстоятельств, которые будут чётко показывать вам, почему вы не можете получить необходимое. Это даже не обязательно ураган. Вас может просто затянуть в трясину вежливого участия и аргументов, якобы выдвигаемых ради вашего же блага. Бесконечная компания. Вам нужно не так уж много — Но властный человек будет продолжать нападать на вас, нападать и нападать, отвоёвывая каждый шаг и каждый миг, черпая всё больше сил в вашем желании сдать позиции. Изнуряющая неумолимость происходящего, подобно ребёнку, которого вы взяли с собой в магазин, а он начал клянчить хлопья, разрекламированные по телевизору. то есть заставляет вас пожалеть о том, что вы вообще озвучили свои потребности, и отказаться от них не только сейчас, но и в обозримом будущем. Грязные приемы. Властные люди могут запугивать и угрожать. Им весьма легко удается поселить в вас опасение, что они получат желаемое или не позволят вам получить необходимое. Они начнут буквально вести себя безумно, если потребуется, хотя вовсе не являются таковыми. Один мужчина, когда его жена сказала, что он ведёт машину слишком быстро, и это было действительно так, ответил. «Ты считаешь, что это быстро? Я тебе покажу, что значит «быстро». А затем просто утопил педаль газа в пол, напугав её до смерти». В другой раз, когда они ехали в час пик по скоростному шоссе, он сказал, «Хочешь, чтобы я притормозил? Почему бы и нет?» И прямо посреди напряжённого движения он резко нажал на тормоз и остановился. Когда женщина пришла ко мне на приём, первое, что она сказала, «Мой муж считает, что мне нужен психотерапевт, потому что я слишком эмоциональная». Манипулирование. Ваши потребности их убивают. В буквальном смысле. По крайней мере, они хотят, чтобы вы так думали. Именно в этом заключается стратегия. Одна женщина испытала это на себе, когда ещё в подростковом возрасте сказала матери о нежелании ходить в церковь. Мать упала на пол, изображая инфаркт. Причём сделала это настолько натурально, что девочка испугалась и вызвала парамедиков. Уже во взрослой жизни, имея перед глазами наглядный пример, в собственных отношениях она испробовала все возможные методы и тактики, от истерик на полу до имитации приступов удушья и мигрений, чтобы получать желаемое. Властные люди пойдут на всё, чтобы победить. Вот почему вы остаётесь с ощущением, будто все ваши потребности наталкиваются на стену неприятия и желание не стоят того, чтобы их реализовывать. и в итоге приходите к тому, что начинаете скрываться и прятаться, ища способы, позволяющие сделать всё за спиной партнёра. И причина, по которой вы будете счастливы уйти из этих отношений, заключается не только в оказываемом влиянии на вас. Дело в том, что любая попытка разобраться с этим или исправить текущее положение дел будет восприниматься партнёром как прямая угроза его власти. и он начнёт изобретать всё новые и новые тактики для демонстрации силы и победы над вами. Вы никогда не получите от этих отношений того, что есть у других. Да, между нами не всё идеально, но мы оба работаем, чтобы удовлетворять потребности обоих. Нет ничего плохого в том, чтобы партнёр стремился к удовлетворению своих потребностей. Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени ссориться, поскольку каждый стремится отстоять собственные интересы. Но все люди, с которыми я когда-либо общалась, единогласно соглашаются с тем, что нет ничего хуже, чем жить с человеком, чья единственная цель — не позволить вам добиться реализации ваших желаний и удовлетворения ваших потребностей. Тест на справедливость. Если по-прежнему не уверены, столкнулись ли вы в отношениях с властным человеком, попробуйте провести так называемый тест на справедливость. На примере одной из потребностей, не обвиняя и не нападая на партнера, не навешивая на него ярлыков, постарайтесь объяснить, почему вам кажется, будто он поступает с вами несправедливо. Например, можете сказать… Несправедливо, что мы всегда смотрим по телевизору только то, что хочется тебе, и никогда не смотрим то, что нравится мне. Как отреагирует партнер на ваш призыв? Если начнет прибегать к различным вариантам, стараясь сбить вас с толку или запутать, включая тактику соглашательства, обещая пойти навстречу, но так никогда и не сделав этого. вы будете знать, что имеете дело с неисцелимым властным человеком. Существует масса людей с тяжёлым характером и не меньше крайне чувствительных к критике. Тем не менее, они всегда отреагируют в нужном ключе на данный тест. А властные — нет. Они делают то, что делают, потому что чувствуют угрозу в свой адрес, если только вся сила не принадлежит им безоговорочно. Они чувствуют себя настолько же уязвимыми, насколько почувствовали бы себя вы, выйдя совершенно голым на улицы города. Но ваше понимание их потребности во власти вовсе не помогает вам. Их безопасность — это ваш ночной кошмар. Вот для чего служит подсказка номер семь. Шаг номер восемь. «Право не быть униженным». Проблема власти в отношениях настолько важна, что я чувствую прямую обязанность помочь всем и каждому, кто ответил положительно на вопрос номер семь и при этом застрял в отношениях с абсолютно невыносимым властным человеком. «Но как такое вообще возможно?» — спросите вы. «Если партнёр постоянно игнорирует ваши потребности, разве это можно не заметить?» «Бывает по-разному». Иногда я замечаю тенденцию, что мужчины и женщины буквально становятся жертвами восхищения своими властными партнёрами. «Да», — признают они, — «мой партнёр подавляет и доминирует, но он удивительный, умный, ему всё по плечу. Да, мои потребности игнорируются, но я такая простушка, тюфяк», — говорят они сами себе. «Может, мне и не нужны мои потребности?» С толку сбивает то, что хотя властные люди портят и подчиняют своим прихотям нашу жизнь, они, как правило, стоят у руля, держат всё под контролем. А такие люди вызывают восхищение и ощущение, будто находиться с ними рядом безопасно. Так как отличить человека, который загнал вас в ловушку своей власти и создал ложное ощущение, будто у него всё под контролем, От человека, который не является властным по природе, однако обладает сильным характером и достаточными знаниями, чтобы действительно всё контролировать. Если решаете уйти из отношений или остаться, вы должны научиться проводить грань между этими вещами. Другая причина, по которой вы можете не замечать, что ваши потребности постоянно игнорируются, — заключается в том, что на каком-то тонком уровне властные люди знают, когда остановиться, чтобы вы ни о чём не догадались. Если попадаете именно в эту категорию, вы могли совершенно искренне ответить «нет» на вопрос номер 7, потому что в той или иной форме ваши потребности удовлетворяются. Но при этом вы всё равно чувствуете себя крайне несчастным. Позвольте мне помочь вам разобраться с этим. Диагностический вопрос номер восемь. Вы сталкиваетесь с повторяющимся, никуда не уходящим ощущением, будто вас унижают или не замечают в отношениях. Этот вопрос напрямую связан с тем, как вы себя чувствуете перед лицом проявления власти со стороны партнёра. Вернёмся к ситуации Розмари и Винни. В двух словах — Он заставил жену почувствовать себя ничтожеством, растоптанным и растерянным. Находясь в отношениях с властным человеком, вам весьма трудно избавиться от ощущения постоянного унижения, от чувства, что вы постепенно превращаетесь в невидимку. Практически каждый день он или она заставляет вас чувствовать себя так, словно вы никто. Безусловное игнорирование ваших потребностей — Явное тому доказательство. Но даже это не так страшно. Возможно, у вас просто нет сильной потребности, чтобы вас слушали, когда рассказываете, как прошёл день, или делитесь мыслями по поводу воспитания детей. Однако если партнёр вдруг демонстративно вас перебивает и затыкает рот, это уже выглядит как пощёчина, заставляющая вас гореть от унижения. Ощущение унижения или собственной никчёмности находит своё выражение двумя способами — ярость и депрессия. Когда власть другого человека заставляет вас почувствовать себя ничтожеством, вы хотите убить либо этого человека, либо самого себя. Возможно, сейчас вы отдаёте себе отчёт, что партнёр провоцирует в вас подобные чувства. Не время от времени — Подобное случается практически с каждым, а постоянно, осознанно и намеренно. Но если до конца не уверены, если не можете определить, что чувствуете, унижение или никчёмность, вот вам несколько примеров, через что пришлось пройти другим. Может, это поможет разобраться в собственной ситуации. Один весьма милый мужчина, женатый на крайне невластной женщине, был шокирован, когда вдруг понял, что во время или после общения с ней практически всегда ему хотелось забить её палкой до смерти. Непонятно, откуда возникшая фантазия такого рода вовсе не означает, что вас унизили. Возможно, она просто указывает на то, что вы очень сильно разозлились. Каждый день, когда мужчина приходил домой с работы, его в дверях поджидала жена с целым списком проблем, которые он, по её мнению, должен был решить. И она не просто контролировала его действия, но и как он это делал, и что при этом чувствовал. Практически каждую ночь он засыпал с мыслью о самоубийстве. Муж одной женщины всегда стремился обойти её во всём. Если она говорила, что устала, он тут же заявлял, что абсолютно выбился из сил. Если говорила, что подала заявку на повышение на работе, он тут же заговаривал о том, чтобы сделать грандиозный прорыв в карьере. Данная тактика заставляла ее чувствовать себя полным ничтожеством и повергала в депрессию. Женщина постоянно чувствовала себя так, будто ее мысли и чувства не важны, а жизнь в целом не имеет никакого смысла. Одна женщина призналась, что, когда готовила для властного супруга, её не покидали фантазии отравить его еду и посмотреть, как он умирает в страшных муках. Супруга одного мужчины постоянно отдавала ему приказы, но делала это в столь мягкой и ненавязчивой форме, что выводила его из себя. И когда он временами демонстрировал гнев, женщина делала всё возможное, чтобы он почувствовал себя виноватым. поэтому на протяжении многих лет копил в себе внутренние обиды, с которыми никак не мог справиться. Подсказка номер восемь. Если партнер пробуждает в вас постоянное и непроходящее чувство унижения или собственной никчемности, значит, вы находитесь в отношениях, разрывая которые большинство чувствовало себя намного счастливее. В двух словах. Унижение. Это барометр ненависти. Чувство унижения — это важнейший фактор, указывающий на то, что стремление к власти со стороны партнера испортило ваше отношение до такой степени, что вам однозначно лучше уйти. И вы измеряете степень унижения тем, насколько мысли заполнены фантазиями о причинении насилия по отношению к себе или к другому человеку. насколько подавленными или разъярёнными ощущаете себя каждый день. Что не менее важно, мысли или чувства всегда напрямую связаны с контактами между вами и партнёром и нарастают непосредственно перед, в процессе или после того, как человек заставил вас пережить очередное унижение. Ловушка унижения. Вы должны уметь распознавать ощущение унижения — которые порождают отношения с властным человеком. Если не понимаете до конца ту степень, в которой оно уничтожает ваше счастье и спокойствие, то будете постоянно находиться в ловушке отношений и амбивалентности. Насильственные фантазии и вспышки гнева будут подталкивать вас к плану отмщения. Вы начнёте походить на азартного игрока, постоянно думающего, как отыграть свой долг. Вместо того, чтобы уйти, вы будете увязать всё больше и больше, поскольку внутри зародится нездоровое чувство, словно вы сможете отомстить за себя, и если не подчинить, то хотя бы подорвать власть человека, столь долго издевавшегося над вами. В этом и заключается ловушка унижения. С ощущением никчёмности происходит то же самое. Человек, который заставляет вас почувствовать себя невидимкой, словно вас не существует, будто вы никто, может затянуть в ловушку бесконечных попыток привлечь внимание. К сожалению, вы достигнете этого только если начнёте вести себя неадекватно. Это весьма распространённая практика, и именно по этой причине, когда я сталкиваюсь с признаками подобного поведения среди клиентов, я делаю всё возможное, чтобы первым делом исключить наличие в их жизни отношений с человеком, который заставляет их чувствовать себя невидимками. Ошибочно полагать, что несчастливый, не приносящий удовлетворения брак, обязательно заканчивается разводом. Иногда он затягивает партнёров ещё глубже в отношения. Существует много случаев, где оба являются рабами ненависти и несчастья. И в основании большинства лежит драматическая история власти и унижения. Многие в течение обычного дня сталкиваются за пределами дома со случаями унижения, пусть даже незначительного, переживают разочарование из-за ограниченности собственной власти, из-за своей никчёмности. Отношения, которые мы хотим выстроить, должны быть убежищем от подобных жизненных эпизодов. Но если сами по себе они являются источником унижения, значит, ради собственного благополучия не нужно в них находиться. Подсказка номер восемь четко говорит о том, что вы никогда не будете счастливы в отношениях, где неизбежно чувствуете себя никем, невидимкой, и ощутите себя реально счастливее, если выберетесь из-за подни. Причина, почему я так много говорила о ловушке унижения, заключается в моем желании предупредить вас о существовании сил — способных удерживать вас в столь болезненных ситуациях. Вы не выиграете ничего, если останетесь. В определенной степени это ничем не отличается от физического насилия. Ощущение свободы и облегчения, которое приходит вместе с разрывом подобных отношений, огромно и непередаваемо.